Британская сказка Умная унак Жили когда-то в Ирландии два великана. Одного звали Кухулин, другого — фин Оба сильные и храбрые, только фин ростом поменьше. Много страшных историй ходило про этих великанов. Про их сражения и славные подвиги. Но есть одна история, которая совсем не похожа на все остальные. Видно, надоедает людям слушать без конца о сечах, битвах, кровопролитиях и убийствах. И они с удовольствием смеются над незадачливыми великанами, то и дело попадающими в просак. Вот послушай историю про то, как умная унак, жена Фина, перехитрила страшного великана Кухулина. Дом Фина стоял на самой верхушке крутой горы Сноквали. Сказать по правде не очень-то удобное место для жилья, всем ветрам открыто. Да и воды не наносишься, ручей-то внизу, у подножья. Отлучится фин по делам. Выйдет вся вода в доме, унак возьмет ведра. Вниз-то налегке ничего, а каково вверх по крутизне тяжелые боди тащить, все руки оттянет. Но было от такого житья и достоинства. Сидит фин у себя на горе и вертит головой во все стороны. На север, на юг, на восток, на запад. Задумает враг недоброе, подойдёт на Фина войной. А Фин его еще издали видит, не застанешь его врасплох. Был к тому же у Фина во рту вещий зуб. Сунет он большой палец в рот, нащупает в глубине этот зуб и знает, что сулит ему будущее. Вот однажды сидит фин со своей женой дома, тихо, кругом, спокойно, никакой опасности. Вдруг видит унак, сунул фин в рот большой палец. — Что это ты делаешь? — удивилась она. — О, горе! Грозит мне беда неминучая! Он приближается! — завопил фин Да кто он-то, говорит толком! — — спрашивает унак, видя, что муж помрачнел, как ненастное воскресенье. — Кто, кто? Сам свирепый Кухулин, вот кто? — Плохо дело, — думает унак. Муж ее величиной с башню, а Кухулин еще больше. С кем, с кем, а с Кухулином Фину не следовало бы ссориться. Всех великанов на многие мили кругом держит Кухулин в страхе. Рассердится, топнет ногой, вся земля ходуном ходит. Как-то стукнул кулаком по молнии, в лепешку сплющил. Других великанов Финн не боится, а иной раз даже прихвостнет, что и Кухулин предпочитает держаться подальше от горы с ног вали. И вот тебе идет сюда Кухулин, наверняка замыслил недоброе. «Не нравится это Фину, ох, не нравится!» «Как бы нам перехитрить этого ужасного великана? Ума не приложу!» — горестно причитает Финн. «Можно, конечно, удрать, до да позора не оберешься. Буду до конца дней посмешищем у всего великанего племени». «А как биться с этим чудовищем? Он ведь молнию кулаком сплющил, а топнет ногой, земля ходуном ходит». «Докуда он уже дошел?» — спрашивает унак. «До Данганона!» «А скоро здесь будет?» «Завтра в два часа пополудни!» — ответил финн и взвыв прибавил. «Ох, не избежать этой встречи! Так мне и вещи зуб сказал!» «Ну-ну, муженек, не убивайся, не падай духом!» — утешает унак фина «Я, кажется, сумею отвести от себя эту беду!» «Ох, жена, спаси, если можешь!» А то обдерут меня на твоих глазах, как кролика. Или еще хуже, опозорюсь перед всеми великанами. Вот горе-то! Если бы кто другой шел. А то ведь этот потрясающий землю с каменной лепешкой в кармане. А ведь эта лепешка была громом небесным. — Как тебе не стыдно, Фин? Что за малодушие? — Лепешка, ты говоришь, сдается мне... Угощу я этого верзилу своими лепешками. век будет помнить. Но перестань же плакать, хватит гласить Я буду не я, если не сумею обвести вокруг пальца эту ходячую гору. И с этими словами пошла унак во двор, где у нее сохли на веревке крашенные матки шерсти, выдернула девять разноцветных ниток и сплела из них три косицы. Одной обвязала правое запястье, другой правую лодыжку, а третьей самый длинный, туловище под самым сердцем. Она и раньше так делала, когда муж попадал в беду. Увидел фин разноцветные повязки на жене, сразу духом воспрял. Не было еще случая, чтобы крашенные шертинки подвели. Есть еще время к соседям сбегать? Спросила унак. Есть, есть, повеселел муж. Пошла унак к соседям, к одним заглянула, к другим, к третьим, вернулась домой в руках целая гора круглых противней, на которых каравай пекут. Замесила тесто побольше испекла первую лепешку. отличное вышло печево, величиной с тележное колесо. А потом стала другие печь особенные, с железной начинкой. Вот зачем ей против не понадобились. Напекла лепёшек с подвохом, убрала в хлебный ларь. Потом отжала творог, сварила 10 огромных кочанов капусты да целый свиной окорок, и все это студить поставила. А как свечерела, разожгла большой костер, сунула пальцы в рот и трижды свистнула. Пусть Кухолин знает, что его ждут на горе Сноквали. Был у ирландцев такой обычай в древности свистом зазывать усталого путника к очагу. Не сказала унак в тот вечер мужу, что задумала, только расспросила кое о чем. И, между прочим, узнала, что сила кухулина заключена в пальце его правой руки. На утро стал фин дозором на своей вершине. Немного спустя видит, движется к его горе башня, не башня, а сам кухулин, ростом чуть не до неба. Влетел фин в дом, лицо белеет ворога, что унак вечером приготовила, кричит жене, совсем близко кухулин, а унак улыбается. Есть у нее чем гостя встретить. Да не бойся ты, муженек, говорит она Фину. Делай, что я тебе скажу. Видишь, я кроватку застелила. Дети наши давно из нее выросли. Надевай мой чепец и ночную сорочку. Она ведь как есть детская платьица. Ложись в кроватку и лежи в ней тихонько, как будто это ты и не ты вовсе, а младенец. «Укройся пуховым одеялом, помалкивай да на меня поглядывай. Сегодня ты должен за своего собственного сыночка сойти!» Дрожит Финн от страха. Едва натянул на себя одеяло, грохнул в дверь страшный удар. «Входи и будь гостем!» — проговорила Унак. Дверь распахнулась, на пороге вырос огромный великан Кухулин. Явился точно в срок, как звезды на вечернее небо. Мир дому всему, прогремел он. Здесь живет славный великан Фин. Где же ему еще жить? Входи и отдохни с дороги, добрый человек. Не с миссис Лифин, говорю, спросил великан, входя и садясь. Конечно, с ней. Я и есть мисс Финн, жена великого силача и храбреца. Ходит о нем такая слава. Говорят, он чуть не самый сильный великан в Ирландии. Но мне это все равно. я пришел к нему помериться силами. Хочу одолеть его в честном поединке. «Ах, какая жалость!» — воскликнула Унак. «Мужа-то моего дома нет?» Умчался чуть свет в страшном гневе. Дошел до нас слух, что один наглец по имени Кухулин отправился искать его на северный берег, туда, где великаны мост до Шотландии строят. Упаси Господи, попадет дурачок на глаза моему мужу. Он в такой ярости, что, боюсь, от бедняги мокрое место останется. «Кухулин, это я!» — нахмурился гость. И я вызываю Фина на бой. Уже почти год гоняюсь за ним. Это от него мокрое место останется, а не от меня. «Ах, беда! Ты, верно, никогда Фина не видел!» Покачала головой унак. «Как же увидишь его!» Бегает от меня, как болотный кулик от охотника. «От тебя бегает, от такой козявки!» «Я вот что тебе скажу. Самый черный день в твоей жизни будет тот, когда ты повстречаешься с Фином. Одна надежда, поутихнет его гнев немного. Не то ждет тебя неминучая гибель. Отдохни у меня с дороги, и как уйдешь, буду за тебя молиться, чтобы вы с ним разминулись». Призадумался Кухулин, услыхав такие слова, сидит, помалкивает. А унак оглянулась кругом, говорит, как бы невзначай. — Что за ужасный сквозняк? Так в дверь дует, того и, гляди, погаснет огонь в очаге. Жалко, Фина нет, а то бы помог Горю. А ты не можешь вместо него одну работу сделать? Не в службу, а в дружбу. — Какую такую работу? Поверни дом к северу задом, а к югу передом, чтобы в дверь не дуло. фин так всегда делает. Нахмурился Кухулин, однако встал, дернул себя за палец правой руки, три раза пальцем хрустнул. Унак и вспомнила, что в этом пальце у Кухулина вся сила. А Кухулин вышел из дому, обхватил могучими руками дом и поставил его задом наперед, как унак велела. Бедный фин лёжа в постели, чуть не умер от страха. Сам он за всю свою жизнь ни разочка, ни единого-единственного не повернул дом даже на дюйм. А уна ласково улыбнулась Кухолину и всего только спасибо сказала. «Дескать, чего особенного-то благодарить? Работа пустяковая». Все равно, что дверь отворить. — Раз уж ты такой добрый, — продолжала она, — афина нет дома, не сослужишь ли ты еще одну службу? — Что еще такое? — Ничего особенного. Знаешь ведь, какая была сушь? Воды не наносишься, ручей-то внизу, у подножья горы. Так фин вчера вечером обещал мне поближе вывести воду, а утром в такой спешке умчался с тобой сражаться — что совсем забыл про свое обещание надо только вон ту скалу отворотить а я пойду пока обед приготовлю привела унак великана к скале а скала чуть не половина горы в ней едва заметная трещина приложишь ухо и слышно как в глубине вода журчит нахмурился кухолин сильнее прежнего не по душе ему такая работа Однако дернул палец три раза, глянул на скалу, еще три раза дернул. Все равно не по душе, да и то сказать, чуть не всю гору своротить надо. Но все-таки хрустнул пальцем еще три раза, всего, значит, девять. Подошел к скале, обхватил могучими руками, поднатужился и вырвал из скалы огромный кусок. Получилось на том месте ущелье, четыреста футов глубиной, полмили шириной. Оно и сейчас есть. ламфорд глен называется. — Вот уж спасибо, — сказала Унак. — Очень любезно с твоей стороны. А теперь идем домой, по попочую тебя, чем Бог послал. фин рассердится, если я тебя голодным отпущу, хоть вы и не дружите. Уж не обессудь, еда у нас скромная. Афин так все и лежит в колыбели и трясется от страха. Вошел Кухулин в дом, поставила унак перед гостем две банки масла, окорок, целую гору вареной капусты, а напоследок принесла блюдо с лепешками, которое испекла накануне. Кушай на здоровье! Чем богаты, тем и рады, говорит. Налег Кухулин на окрок с капустой, Заморил червячка, к лепёшкам приступил. Взял одну, открыл рот пошире, Откусил, да как, завопит. Три тысячи чертей! Что такое? Что случилось? Удивилась унак. Еще спрашиваешь? Кричит великан. «Что ты в эти лепешки натолкала? Два моих лучших зуба сломались!» «Ничего не натолкала. Лепешки, как лепешки, отвечает Унак, прикидываясь удивлённый. «Я их для Фина пеку. Его сынок, вон он в кроватке лежит, тоже их очень любит!» С этими словами взяла Унак хорошую лепешку. подошла к кроватке и дала ее Фину незаметно ткнув его в бок. Смотрит Кухулин, а малыш взял лепёшку, откусил здоровинный кусок и дава жевать. «Возьми еще одну», — говорит унак и качает головой, как будто ей жалко Кухулина. «Может, помягче будет». Но и в этой был запечен противень. Куснул ее Кухулин со всей силы. Стыдно стало, что женщина его жалеет. Да как взревет пуще прежнего. А Фин с перепугу, тож давай орать. Что ты кричишь? Ребенка расстроил, говорит тунак. Не по зубам тебе, финновые лепешки, так и скажи. А Кухулин совсем растерялся, даже, пожалуй, испугался немножко. Может, и впрямь лучше, что они с фином разминулись. Шутка ли, дома ворочает, горы сокрушает, а тут еще сыночек как ни в чем не бывало, жует этот ужасный хлеб». «Нет, видно, не сочиняет унак про своего мужа-богатыря». «А может, у всех финов есть во рту какой-нибудь необыкновенный зуб?» — додумался спросить Кухулин. «Как же, как же есть?» — отвечает унак. «Да ты сам посмотри. Я попрошу маленького, пусть ротик откроет». Ты и пощупаешь. Зуб у него глубоко, почти в самой глотке. душ, да не боишься ли ты? Ты, конечно, уже догадался, что было дальше. В это и впрямь трудно поверить, не зная, какие глупые бывают великаны. Кухулин, разумеется, не без подсказки унак, сунул дурачок в рот Фину, тот самый палец правой руки в котором заключалась вся его сила. фин может, и не отличался ни храбростью, ни особой смекалкой, но в этот раз не сплоховал. Оттяпал у Кухулина его замечательный палец. Как было не воспользоваться таким случаем? Стоит Кухулин посреди комнаты, пальца нет и силы как не бывало. Тут уж фин расхрабрился, скочил с постели. Видит Кухулин дело плохо. И давай, бог ноги. Кухулин с горы, Фин за ним. Силы у Кухулина нет, зато ноги как ветер. Не догнать его Фину. Махнул он рукой и повернул обратно. А унак уже и не из лепешек вынула. Сели вдвоем за стол и пообедали. Тем, что умная унак для Кухулина приготовила. Сказку тебе прочитала Солушка-Сонюшка.